Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Павел Корнев Негатив Часть первая. Рекуперация Глава 1. Зима – это холод, метели, короткие дни и длинные ночи. Зима вблизи эпицентра – разная. Нет, дни тут не длиннее положенного этому времени года. В остальном же все упирается в удаленность от источника сверхэнергии. В пределах 25-го километра продолжало царить знойное лето. Кордон застрял в теплом и дождливом сентябре, а вот в Новинске время от времени даже шел снег. Впрочем, о погоде в городе я знал исключительно из писем Нины. Сам туда с августа не выбрался ни разу. Сначала в силу известных событий просто не до того было, а потом закрутили службы и учеба, вкалывал без продыха и увольнений. То операторов на подстройку сопровождали, то трассу патрулировали, а декабрь вовсе промелькнул будто один нескончаемый день. В декабре начали прибывать на инициацию соискатели зимнего набора». Тут уж все на ушах стояли. Довелось не только автоколонно сопровождать, но и роль санитара на себя примерить. Благодарить за что, разумеется, стоило доцента звонарям. Впрочем, мой случай таким уж вопиющим исключением из правил отнюдь не являлся. На основании нормального закона распределения вероятности и опыта прежних лет в состав медбратьев включали даже операторов седьмого и восьмого витков. Не больше одного-двух, но все же включали. Кадровый голод. Ага. А так, работа как работа, если разобраться, куда менее нервная, нежели контроль первой подстройки на эпицентр. Соискатели в основе своей плохо переносили избыток сверхэнергии, и за исключением каких-то совсем уж вопиющих происшествий, срывы инициации вредили исключительно им самим, окружающие обычно отделывались легким испугом. Но что было, то прошло. Зимний набор обрабатывали вплоть до 30 числа, а сегодня 31 -е. 31 декабря, последний день года, и не только года. Сегодня занятий в учебной части не было, и сразу после утренней зарядки и завтрака я отправился в расположение мотоциклетного взвода. Переоделся, натянув кожаные штаны, сапоги и плащ, поднялся в дежурку толком еще не расцвело. Да и небо затянули низкие свинцово-серые облака, лампочка под потолком едва-едва разгоняла сгустившийся в комнате полумрак. Но это обстоятельство никоим образом не мешало севшим расписать с утра пораньше пульку картежникам. Впрочем, мое появление все же заставило их отвлечься от игры. Данила Сигизмундович глубоко затянулся и вдавил окурок папиросы в пепельницу, выдал струю дыма и усмехнулся. «Ну что, Петя?» «Последний выезд?» «Крайний», — привычно подумалось мне, но поправлять прапорщика не стал, и кивнул. «Так точно!» захарка задой крупный мясистый сержант, руководивший третьим отделением мотоциклетного взвода, порылся в бумагах и протянул путевой лист. «Сегодня вы на сопровождении автоколонны в Новинск», — пояснил он на словах. «На обратном пути маршрут свободный. Короче, крутанитесь там, по округе». «Сделаем», — коротко сказал я, сунул сложенный на двое листок в нагрудный карман гимнастерки и кинул взгляд на настенные часы. «Пойду». «Не пуха!» — махнул мне на прощание Иван Черепица, которому не терпелось вернуться к прерванной игре. «К черту!» Спустившись на первый этаж, я заглянул в оружейку, где получил ППС и подсумок с тремя снаряженными магазинами. Затем вышел на улицу под едва осыпавший с неба миленький меленький дождь. Постоял немного, затем надел танковый шлем, натянул мотоциклетные очки, зарядил оружием. Сыро, тепло, грязно. Привычно сыро, привычно тепло, привычно грязно. Декабрь. Я вздохнул и двинулся к мотоциклу. Под навесами места хватало не всем. Мой железный конь стоял укрытый брезентом. Последнюю неделю начало барахлить пусковое устройство, и движок завелся лишь с пятого толчка педали. Я в который раз уже помянул недобрым словом техников. Те кормили завтраками, и разбираться в причинах неисправности не спешили. Откровенно тянули время, прекрасно зная о моем скором отъезде. Жуки какие! На выезде с территории авточасти отсалютовал курившему под козырьком караулке и фрейтору и, разбрызгивая колесами воду из луж, подкатил к дежурке пулеметчиков. Фома Коромысла, нахохлившийся и недовольный, уже дожидался меня на крыльце. Подошел, забрался в коляску, закрепил на вертлюге сошки пулемета. «Лучше б к эпицентру отправили», – проворчал он, подняв воротник кожаной куртки. «Лучше б», – согласился я, трогаясь с места. «Действительно, лучше. Там и сейчас тепло. А солнце взойдет, еще и дорога самую малость подсохнет. А к Новинску, наоборот, чем дальше, тем холоднее. Ещё и грязной, будто свиньи вернемся. Хотя в грязи по уши прикатим в любом случае. Без этого никак». Тимур сегодня загодя вышел на улицу покурить. И Фоме не пришлось дуть свой монструозный свисток. Он только махнул рукой. «Шевелись давай!» Стрелок без всякой спешки приблизился и закрепил винтовку, затем потер бедро. «Кости крутит!» – пожаловался он младшему сержанту, забираясь на заднее сиденье. «Мне холод противопоказан!» «Пули тебе противопоказаны!» – огрызнулся Фома. «Пока пулю не словил, ничего не болело и не крутило. Может, старею?» Пулеметчик насмешливо фыркнул и скомандовал. «Погнали, Петя!» Я прибавил газу, и мы покатили по дороге от одной лужи к другой. Доехали до неприглядно серого здания госпиталя и повернули налево, к выезду на Новинск. У блокпоста там уже стояли пяток автобусов, два броневика и грузовик со спаренными крупнокалиберными пулеметами в кузове. Бойцы зенитного расчета в своих отцаревших шинелях смотрелись натуральными мокрыми курицами. «Опоздали, что ли?» – забеспокоился Фома, выбрался из люльки и побежал в караулку, но мог бы и не суетиться. Случилась какая-то накладка, и мы еще четверть часа дожидались двух автобусов и отделения пехотинцев. Ну а дальше выдвинулись в головной дозор. Фома поглядывал в одну сторону, Тимур в другую. Я следил за дорогой и следил куда пристальнее, нежели еще пару месяцев назад. В ноябре на трассе обезвредили несколько взрывных устройств, а две недели назад на фугасе подорвался мотоцикл. Тогда никто не погиб лишь чудом. Нас и самих как-то обстреляли при патрулировании окрестности эпицентра. Так и не удалось понять, кто саданул из кустов дробью, поскольку нарушители ушли в тайгу задолго до прибытия егерей. Помимо этого, случилось еще несколько серьезных инцидентов, и обстановка была нервозной. Не могу сказать, будто радовался возвращению в учебное отделение комендатуры, но и по нынешнему месту службы тосковать не собирался. Вроде рутина, но постоянное напряжение сказывалось на психике не лучшим образом. И сам устал, и все кругом нервными сделались до крайности. Раньше хоть как-то удавалось дух перевести, а декабрь закрутил-завертел так, что и не продохнуть. Но не важно, уже не важно». Сейчас я управлял мотоциклом. Время от времени протирал очки и следил за дорогой. В степни съезжали, там по зиме мог увязнуть и танк. Слева пологие холмы, справа опушка хмурого леса. Обзор аховый, еще и пасмурно, никак толком не расцветет. Впрочем, сверхспособностям хмарь помешать не могла, и время от времени я открывался энергетическому фону, пытался уловить близкое присутствие операторов. Неизменно, будто плеуху получал, морщился и кривился, но своих попыток выявить возможную засаду не прекращал. Кто предупрежден, тот вооружен. Все так. Откуда неприятные ощущения взялись? Пара причин для головной боли катила рядом. Еще под сотню подстали в автоколонне. Мой нынешний потенциал 400 кДж в противофазе. Еще присутствие обычных операторов из колеи не выбивало. Нет, конечно, мог и нормальной энергией оперировать, а не остатки от входа в резонанс удерживать. Только в этом случае чувствительность сокращалась на порядок. Вот и приходилось терпеть. Понемногу дождь сменился серой моросью, заметно похолодало, встречный ветер стал пронзительно стылом, даже захотелось прикрыть чем-нибудь лицо, на дороге начал появляться ледок, в одной подмерзшей луже едва не засели намертво, а не такой уж и крутой подъем заставил мотоцикл пойти юзом, едва-едва заползли на холм. «Твою мать!» – выругался там Фома, ухватил бинокль и поднес его к лицу. «Стой!» Да я и сам увидел перегородившие дорогу метрах в стад пригорка грузовики. Те стояли в притирку. Рядом суетились три мужика. Точнее, не суетились, а размахивали руками орали друг на друга так, что отдельные отголоски не доносились даже до нас. Дерьмо!» – выругался и Тимур. Выдернул из крепления винтовку и приложился к ней, разглядывая транспорт в оптический прицел. Судя по всему, при обгоне один из грузовых автомобилей занесло, и полуторки сцепились бортами, полностью перегородив проезд. А еще их попыталась объехать по обочине телега, но колеса увязли в грязи. С противоположной стороны глубокий кювет. Приплыли. «Нашим сообщи!» – приказал снайперу Фома Коромысла, опустив бинокль. «Пусть сбросят скорость. Петя, ходу!» Я сглотнул и добавил газу. Мотоцикл будто нехотя тронулся с места и покатил под горку. Но нет, не хотелось ехать отнюдь не ему, а мне. Ну в самом деле, пойди пойми, случайно авария стряслась, или это нас диверсанты поджидают? Тут волей-неволей поджилки трястись начнут. «Вплотную не приближайся», – предупредил меня младший сержант. «Остановись в метрах в тридцати и от кустов подальше. Да, нормально. Иди». «Идти?» – я обреченно вздохнул, вооружился пистолетом-пулеметом, дернул рукоятку затвора, и не могу сказать, будто сочный металлический ляск прибавил хотя бы малую талику уверенности. За последние месяцы мне не раз и не два доводилось участвовать в проверках документов на пару с Фомой и даже самостоятельно, но там ситуации были не чита этой. Сапоги влажно чавкали в грязи, я с натугой выдирал их и пытался уловить присутствие операторов, но только заработал головную боль». У грузовиков ругались обычные люди, и, к слову, махали руками лишь двое из них. Третий, пребывавший в меньшинстве, готовился подкрепить свою позицию заводной рукояткой двигателя. В кузовах и придорожных кустах операторы тоже не прятались, но на сверхэнергии свет клином не сошелся, пулю словить тоже хорошего мало. На мое приближение сыпавшая матом троица не обратила никакого внимания. Мужики продолжили драть глотки, кроя друг друга, почем зря. Я заранее взял правее и для начала убедился, что никто не скрывается за ставшим чуть наискось грузовиком. Затем дёрнул стволом пистолета пулемета и, тянувший лошадь за усы возницы, оставил животину в покое, попятился с обочины на дорогу. Я последовал за ним и скомандовал «Руки!». Мужики мигом перестали горланить и уставились на меня с нескрываемым изумлением. Пришлось повторить «Руки!» сказал «Стойте так, чтобы я их видел!». Шофер с заводной рукоятью сплюнул и в запале спросил: А то шо, пулю схлопочешь! Пообещал я в надежде, что заявление прозвучит решительно и твердо. Не могу сказать, будто угроза напугала. Шоферы народ бывалый, но свое действие все же возымело, и мужик отложил железяку на капот грузовика. Ты оружием ты не тычь! Угрюмо произнес он. Пальнешь ненароком! Я сейчас специально пальну! Вы что, устроили, паразиты? «Да за создание помех проезду спецтранспорта с вас шкуру спустят! Это ж натуральная диверсия!» Шофёры начали что-то доказывать, но выслушивать их не было ни времени, ни желания, и я скомандовал «От машины отошли!» После заглянул сначала в одну кабину, затем в другую и потребовал «Документы и пропуска! Подходи по одному!» ППС я ставил болтаться на ремне и вытянул из кобуры ТТ. «Оператор я или нет?» Так сразу никто из этих гавриков не поймет. А человек с пистолетом — это человек с пистолетом. С таким шутки плохи. Начнешь дурить — пальнет. И пальну. Да. Разрешения на проезд по закрытой территории всех оказались в полном порядке. Кругом было тихо, а время поджимало, и я рискнул помаячить Фоме. Тот подъехал на мотоцикле, мельком глянул предъявленные шоферами удостоверения и путевые листы, затем куда более придирчиво изучил бумаги возницы, не приминул проверить и содержимое телеги, после откинул задний борт сначала одного грузовика, следом другого и потребовал у виновников затора. «Я на обгон пошел, а этот дурил король вывернул», заявил тот, что до моего появления размахивал заводной ручкой. «Врёшь!» – завопил один из его оппонентов, бородатый и кудлатый. «Я тебя пропустил, а ты меня на бочину выдавливать начал!» «Миша, докажи!» «Хватит!» – рявкнул Фома Коромысла. А когда все заткнулись, спросил... «Чего дорогу перегородили? Почему не разъехались?» «Так сцепились!» – развел руками бородач. Младший сержант протянул руку и снял висевший на моем плече ППС. Затем попросил. «Петя, глянь!» Я уже без особой опаски навалился на капот одного из автомобилей и обнаружил, что при столкновении его бампер надорвал крыло второго автомобиля. То загнулось и острым краем распороло боковину шины, но окончательно не отлетело. «Работы тут было на 10 минут. Но это если совместно проблему решать, а не орать, что сейчас этому косорукому уроду голову проломишь». «Ну как?» – нетерпеливо спросил Фома Коромысла. «Ерунда! Сам справишься? Легко!» Шоферы хором запротестовали, но стоило только Фоме пообещать уложить их мордами в грязь, мигом заткнулись. «Я времени попусту терять не стал. Вжался в зазор межкабин и вытянул руку». Плазма это просто. На самом деле нет, конечно же, но после двух месяцев упорных тренировок мне и в самом деле ничего не стоило сотворить плазменный резак. Сгенерировать напряжение, ионизировать и нагреть, создать избыточное давление. По отдельности ничего из этого сложности вызвать не могло, да и скомпоновать сразу несколько процессов единое целое тоже проблема не составляла. Чай не в первый раз, сколько на полигоне ко мне изрезал и не сосчитать. Меж пальцев заискрила дежурная дуга, а стоило только начать нагнетать давление, и сразу вспыхнуло ярко-красное жало ионизированной воздушной струи. Приблизил руку к загнутому крылу, и полетели искры. Раз, и чавкнув, упал в грязь и легонько зашипел кусок аккуратно отрезанного металла. Дистанционно провернуть такой трюк, пожалуй, бы не вышло, но вот так практически на ощупь любому слесарю дам. «Готово!» – объявил я, забрал у Фомы оружие и отошел к мотоциклу. «Быстро к обочине прижались!» – тут же скомандовал младший сержант. «Ты первый! Давай шевелись!» – поторопил он виновник аварии, потом прикрикнул и на второго. «Эй, борода! Не спи! Заводи мотор!» Мужики принялись крутить ручки стартеров, а когда первый забрался в кабину и тронулся с места, Фома мигом вскочил на подножку и указал, куда именно следует отогнать автомобиль, чтобы освободить дорогу и оставить место для маневра второй полуторки. Бородача он тоже проконтролировать не приминул. После выстроил водителей на обочине и предупредил. «Руки на виду держите! Сейчас колонна пройдет и катитесь куда хотите, только телегу выдерните сначала!» Со стороны Новинска показались два грузовика и броневик. Младший сержант выругался и подбежал к мотоциклу. «Контролируй их!» – приказал Фома, а сам с красным флажком бросился на перехват встречного транспорта. Заминка оказалась недолгой. Почти сразу броневик с грузовиками прижались к обочине, очередного затора не случилось. Минуту спустя через холм перевалила наша автоколонна. На полной скорости автобусы промчались мимо. Полетели из-под колес брызги грязи. Нервы так и свело в ожидании взрыва или обстрела. Но бог миловал, обошлось. Дальше пришлось возвращаться за прикрывавшим нас Тимуром, а потом гнать, как сумасшедшему наверстывая отставание. Но и так обошел автобусы только у самого Новинска, когда до контрольно-пропускного пункта оставалось рукой подать. В городе сопровождать колонну приказа не было. Забежали выпить чая и погреться в служебный буфет. «По пятьдесят грамм?» – предложил потиравший озябшие руки снайпер. «Не делай это!» – решительно отказался Фома. Вернемся, Выпьем!» «Так мы когда еще вернемся? возразил раздосадованный отказом Тимур. «А согреться прямо сейчас надо!» «Кстати!» – встрепенулся я, глотнув чая. «Вы о каких-то горячих источниках, помнится, толковали. Это далеко отсюда?» Стрелок презрительно фыркнул. «Я наружным наружном греться не согласен, только внутренним». «Да просто интересно, туда вообще сильно сложно добраться?» — пояснил я свою мысль. «Если от Новинска, я бы подружку взял». Фома смеялся и хлопнул меня по плечу. «В правильном направлении мыслишь?» «Покажем». Тимур кивнул с кислым видом. «Покажем». «Ага». «Нам так и так северной дорогой возвращаться. Там совсем небольшой крюк выйдет. Черный омут, помнишь? Вот километрах в пяти к северо-востоку от него». Я разочарованно вздохнул. «Да уж, своим ходом из Новинска замучаешься пилить». Фома только руками развел. «Сложности нужны для того, чтобы их преодолевать. Велосипеды в прокате возьмете, в конце концов». С черным омутом, кстати, тоже не все просто. Вода круглый год примерно одной температуры, там даже зимой купаются. Все равно, далековато. Досадливо поморщился я, допил чай и предложил: Ну что, выдвигаемся. Затягивать патрулирование откровенно не хотелось. И причин тому было превеликое множество. Начать хотя бы с того, что мне еще с кордона в Новинск мотоцикл перегонять, да и в городе дела одно неотложнее другого. Вышли на стылый ветер, забрались на мотоцикл, и вот тут уже я его еле завел, с минуту провозился, не меньше. Впрочем, был у и несомненный плюс. Грязь прихватила, ехали будто по брусчатке, еще и брызги из-под колес не летели. Заносило, конечно, немного на литке, но после съезда с трассы замерзшие лужи попадались нечасто, все больше трясло на кочках и сосновых корневищах, а в лесу еще и ветер стих, красота, да и только, но лето с его жарой и пылью мне, положа руку на сердце, все же нравилось несравненно больше. Минут 15-20 мы катили по узкой извилистой дорожке, едва ли не со скоростью пешехода, и за все это время не встретили ни единой живой души. Может, на пасеку заедем, предложил Тимур. Медовухи попьем или пивка с медом горячего. А? Да ну тебя! отмахнулся Фома. Зря мы сюда по такой погоде попёрлись. Нет здесь никого. Петя, давай на следующей просики направо. Она прямиком к трассе идет, а горячие ключи сам найдешь. Они на всех картах обозначены. Посмотришь в комендатуре. Но сворачивать на просеку не пришлось. Я загодя притормозил и остановился у перекрестка, отмеченного двумя полосами примятого снега. «Легковушка!» — с первого взгляда определил Тимур и неуютно поежился. «Что-то мне это напоминает. Может, ну его к лешему, а?» Фома выбрался из люльки, походил туда-сюда, затем указал в сторону озера и хмыкнул — «Свяжись с дежурным», – попросил он снайпера. «Вдруг у них информация по транспорту есть?» «Узнай, какие легковые автомобили в направлении кордона пропускали». Тимур досадливо поморщился и зажмурился, а пару минут спустя шумно выдохнул и мотнул головой. «Порядок», – уверил он нас. «Какие-то мажоры перед Новым годом развеяться решили. Не наши клиенты. Чего им мешать?» Но младшего сержанта такой ответ не устроил. «Цель выезда», – требовательно спросил он. «Групповая медитация», – ухмыльнулся Тимур. «Два богатеньких мальчика, две смазливые девочки. Отчего бы им не помедитировать совместно?» Он согнал с лица ухмылку и уже совершенно серьезно произнес. «Заявку они не оформляли. Эту ерунду наплели на пропускном пункте. Два часа назад дело было». Фома махнул рукой. «Да и черт с ними», – объявил он. «Петя, погнали». Дважды просить меня не пришлось, я завершил разворот и покатил к трассе. Когда приехали на кордон, у меня зуб на зуб не попадал. Нет, по мере приближения к эпицентру воздух заметно теплел, только этого было откровенно недостаточно, чтобы прогнать озноб, вызванный получасовой ездой на студенном ветру. И даже так в душ я не пошел, не стал и переодеваться. Забежал отметиться в дежурную часть и в сопровождении сержанта Казадоя двинулся в коморку лейтенанта. Взводный поднялся из-за стола и протянул руку. «Даже отпускать не хочется», — усмехнулся он. «И не отпустил бы, но тут уж деваться некуда. Нас перед фактом поставили. Я и сам был бы рад остаться, Игорь Юрьевич», — промямлил я в ответ, определенно покривив при этом душой. «Устал, да». Впрочем, и обратный перевод в Новинск радовал отнюдь не возвращением в комендатуру. Век бы своих бывших сослуживцев не видеть. «Ничего, ничего, учеба — это святое. Мы тут тебе на прощание подарок организовали. На добрую память», — объявил лейтенант и подмигнул прапорщику. «Так ведь, Данила Сигизмундович?» «А то как же! Подарок всем подаркам подарок!» Мелькнула мысль, что мне от щедрот зампотеха обломится кожаная куртка, которую пришлось сдать на склад. Но разбазаривать под имущество прапорщик не собирался. «Поздравляю с присвоением очередного воинского звания, Ефрейтор Линь!» Честно говоря, едва челюсть от удивления не отвисла. И нет, это была вовсе не шутка. Взводный, помимо приказа, сразу выдал еще и лычки. «Спасибо, Игорь Юрьевич!» – пролепетал я. Натуральным образом пошла кругом голова, и в коридор я вышел изрядно сбитым с толку. «Захар, это как вообще, а?» – обратился там к командиру отделения. «По штатному расписанию взвод ефрейторами полностью укомплектован». «У нас?» – «Да», – ухмыльнулся сержант. «А что там с этим у вас в комендатуре?» «Комбата не колышет». Ему представление закинули, он поржал и подписал. Тебя ж на конец года у нас уже не будет, в отчетность не попадешь. Учись, Петя, как дела делаются. Я озадаченно хмыкнул. Зашел в дежурку, попрощался там со всеми. Заодно привел нашивки в соответствии с новым званием. Пусть по возвращении в учебное отделение комендатуры запросто могут разжаловать обратно в рядовые, но во всем должен быть порядок. До конца дня я и фрейтор. надо соответствовать. Заправив мотоцикл, я погрузил в люльку вещь мешок и фанерный чемоданчик с пожитками, покинул территорию авточасти и заехал в канцелярию батальона. Там на все формальности не ушло и 10 минут, несравненно дольше получал расчет. Сначала счетовод засаленными нарукавниками мучительно медленно высчитывал мое декабрьское жалование. Затем пришлось выстоять очередь в кассу. Но ожидание окупилось сторицей, на руки выдали 205 рублей 40 копеек. «Откуда столько набралось при окладе в сотню? Да буквально с миру по нитке. Четвертной надбавка за профессию». Пятерка – за статус отличника-парашютиста. Тридцатка – доплата за вредность. Как оказалось, каждый заезд на территорию эпицентра прибавлял к довольствию рубль. Остальное пришло от института. Их тариф был скромнее и составлял 5 копеек за каждый румб сопровождения соискателей. Меня обычно саживали при первой же инициации, но и так набежало 45 рублей с полтиной. Плохо разве? Вовсе нет. К слову, за ассистирование доценту-звонарю при подстройке операторов с каждого оператора мне капало 50 копеек. Не могу сказать, будто прямо разбогател, но с учетом премии в размере оклада за участие в контрдиверсионной операции скопить удалось весьма и весьма немало. Я устроился на подоконнике в глухом закутке и принялся пересчитывать мятые банкноты разного достоинства, среди которых преобладали зеленые трешки, синие пятерки и красные червонцы. «Насчитал огромную по моим меркам сумму в 720 рублей. Шик, блеск, красота!» Спрятав деньги, на которые имелись вполне определенные планы, я отправился в столовую при госпитале и плотно там пообедал. А после, как и было условлено, задержался подхватить Аркашу Пасечника и Никиту Алтына. «Ну да, вот уж воистину удивительное дело, но с мессистом егерем мы в итоге очень даже неплохо поладили». Тут много всего сказалось, но в первую очередь свою роль сыграл тот факт, что это именно его отделение выволокло меня с десятого витка эпицентра в тот день, когда... В общем, в тот день. Точка. Вспоминать об известных событиях категорически не хотелось, а официально вспоминать и нечего было. Просто в ходе тренировочного полета из-за допущенной пилотом ошибки произошло крушение самолета и погибли четверо авиадесантников, а выживший летчик был взят под арест. «Разумеется, шило в мешке не утаишь», и шептались на кордоне о всяком, но именно что «шептались». И вот эта невозможность открыто рассказать о случившемся посторонним, некая избранность даже, изблизила меня с егерями. Сначала, конечно, пришлось перебороть себя и поставить парням выпивку, но ну а потом здороваться начали, так дальше и пошло все само собой. Сдружиться не сдружились, но вполне себе приятельствовали». 2 числа Егерей отправляли на зимние маневры, подальше от эпицентра, в мороз и снега. А сегодня-завтра всем желающим полагалось увольнение, и я взялся подвести Аркашу и Никиту в Новинск. Им попутку не искать, мне одному по трассе не ехать. Взаимная выгода, с какой стороны не посмотри. Долго ждать Егерей не пришлось. Поздоровались, и Алтын устроился в коляске, а мой бывший одноклассник на заднем сиденье. «Застегнись! Продует!» Предупредил я Никиту, который щеголял нагрудным знаком за отличную службу и потому ходил нараспашку в любую погоду. «На кордоне нормально, а на трассе мигом просквозит!» Вообще, эта награда была предметом моей тайной зависти. Еще и поэтому Шинель запахнуть посоветовал, чего уж греха таить. Вдвойне обидней было из-за того, что знак полагался и мне, да закрутилась так у тюрьма с обвинением в убийстве, и комбат в сердцах отозвал представление. Ну а когда во всем разобрались, было уже поздно, поезд ушел. Обидно, досадно, но жив остался, уже хорошо». «Вот снайпера нашего Галыша солдатским крестом посмертно наградили. Ему от этого легче, что ли?» В отличие от событий 2 сентября, подробности перехвата диверсантов рассекретили почти сразу. Лейтенанту Елизавете умовне вручили медали за отвагу. «Да и я себя обделенным отнюдь не полагал. Сто рублей на дороге не валяются!» «Застегнись, застегнись!» Добавил я, поскольку Алтын только фыркнул в ответ. «А то вместо танцев будешь сопли на кулак наматывать!» «Как скажешь, мамочка!» фыркнул Никита, и все же запахнул шинель. Впрочем, этой бравады хватило минут на 20. На полпути к Новинску заметно похолодало, там он и застегнулся, и воротник поднял. Даже меня в кожаном плаще встречным потоком воздуха до костей пробирало, что уж о тоненьком драпе говорить. Когда я высадил егерей у остановки трамвая, они принялись пританцовывать и размахивать руками, пытаясь согреться и разогнать кровь по жилам. А мне нормально, я привык. «Увидимся!» – отслютовал я напоследок и покатил в комендатуру. На сердце было неспокойно. Пусть игнал дурные мысли, уверяя себя, будто ситуация за прошедшие месяцы поменялась кардинально и никому не позволю на себя давить, но от неизбежной конфронтации с Федей Малинским противно ныло под ложечкой. На Борю – плевать, его мигом приструню при необходимости, а вот с Бурчуком придется пободаться. Но плевать. Справлюсь. Запустили меня на территорию без единого вопроса. В авточасти тоже обошлось без проволочек. Думал, придется самолично мотоцикл мыть, но нет. Дежурный техник только рукой махнул. «Брось! Наряды на мойку техники у ваших оболтусов на неделю вперед расписаны. Выдрать так, что блестеть будет!» «Здорово!» – обрадовался я и начал с помощью шланга избавлять плащ и сапоги от подсохших брызг грязи. Да, еще стартер барахлить начал. Гляните. Запишу, посмотрят. Спасибо. Я закинул на одно плечо ремень пистолета пулемета, на другой повесил весь мешок, подхватил чемоданчик и двинулся к зданию комендатуры. Там первым делом зашел в оружейную комнату, разрядил издал ППС и ТТ. По идее, еще числился в оперативном резерве и мог придержать табельное оружие до конца дня. Но куда оно мне? Не брать же в город. А что привык постоянно на поясе тяжесть кабуры ощущать, то не беда. Как привык, так и отвыкну. Ерунда. После оружейки сходил в канцелярию, и сдал стопку бумаг, а заодно и учетную книжку, затем уже двинулся в казарму. На стук никто не ответил, отпер дверь комнаты своим ключом, огляделся. Вроде все как было, так и осталось, и все же обстановка неуловимо изменилась. той, что ли, комната стала, пожалуй, так». Но моя кровать стояла пустой, так что задвинул под нее чемоданчик и развесил одежду в шкафу, потом встал у окна, раздумывая, как быть дальше. Стоило бы показаться на глаза дыби, но это могло и подождать. Увольнительная до 23.00 завтрашнего дня была на руках, и выяснять мнение старшины на этот счет совершенно не хотелось. Хватит уже того, что канцелярия в курсе. Переодевшись в полевую форму, я подхватил вещевой мешок и спустился на улицу, оставив плащ в шкафу. На улице было не так уж и холодно. Да и на своих двоих передвигаться – это не на мотоцикле нестись, когда ветром всего так и пронизывает. Опять же и бежать недалеко, всего-то до соседнего квартала. Василь в одном из писем подробно дорогу расписал. Плутать не придется. И все бы ничего, но на подходе к контрольно-пропускному пункту наткнулся на возвращавшееся из училища отделение с Феди Малинским во главе. Общее количество курсантов не претерпело изменений, а вот состав заметно отличался от прежнего. Не было видно девушек, да еще куда-то запропали братья-пролетарии. На смену им добавилось несколько незнакомых парней. И, разумеется, просто разойтись не вышло. «Курсант линь!» – расплылся Федя в улыбке, не предвещавший мне ничего хорошего. «Что за безобразие у тебя с нашивками? Немедленно привести их в порядок! Немедленно!» Боря Остроух аж захрюкал от удовольствия, да и новички заухмылялись, но на них плевать. По уму наглеть не стоило. Вот только для себя я загадал пойти на обострение ситуации при первой же возможности, поэтому в ответ улыбнулся ничуть не менее мерзко. «Ты, Федя, говори, говори, да не заговаривайся!» Малинский стиснул кулаки и шагнул вперед. Думал, ударит, но и мысли не возникло принять защитную стойку, да и сдачи бы давать не стал. Утерся. «Накатал бы потом рапорт, и все. После такого в заместителях командира не удержаться. Увы, Борчук понимал это не хуже моего, и на людях махать руками не решился». «Я тебя предупредил», – процедил он, размеренно роняя слова. «До 24.00 Ты, Ефрейтор Малинский, для меня полный ноль!» Заявил я и двинулся прочь. На ходу поздоровался с Василием, кивнул Мише Поповичу и вышел за ворота. Там только шумно выдохнул и разжал судорожно стиснутые кулаки. «Ух, вот это хватанул адреналина на пустом месте! Вроде ерунда на постном масле, но не люблю такую нервотрепку и все тут. Будто в выгребную яму окунулся. Неприятно!» «Я прибавил шаг и очень скоро отыскал магазинчик готового платья. Тут же располагалось ателье, в котором можно было пошить костюм на заказ, либо же подогнать по фигуре фабричной. На мою удачу заведение в преддверии празднования Нового года закрыться не успело, иначе остался бы без подходящего наряда. Мало того, что штаны и пола не годились для нынешней погоды, так еще просторная прежде рубаха стала откровенно узковата в плечах». Из дома, конечно, прислали теплые вещи, но за исключением шерстяных носков и кольцон с начесом ничего полезного в посылке не оказалось. «Да-да, молодой человек, чем могу помочь?» Приободрил меня то ли приказчик, то ли владелец магазина, когда я подошел к прилавку. И от василия Он должен был передать мерки и договориться о подгонке костюма!» На кордоне ничего подходящего найти не смог, вот и пришлось задействовать связи сослуживца, который такое впечатление знал решительно всех. «Единственное, без примерок шить костюм я не рискал и заказал подгонку по размерам готового. О, минуту! Мне выдали костюм-тройку из темно-серой шерсти, кое-где сметанной живую нитку, который после совсем небольшой подгонки сел так, словно был пошит именно на меня. Широкие штанины, свободный крой пиджака, нигде ничего не давило и не стесняло движений, и не болталось, что тоже немаловажно. Пиджак и брюки унесли в ателье, и за отгородившей ту часть занавесью немедленно застрекотала швейная машинка. Ну а я прошелся меж вешалок и выбрал две сорочки, белую и синюю. После спросил «Сколько?» Вместо этого услышал в ответ «Подтяжки свои или возьмете у нас?» «Точно, подтяжки. Эти брюки нужно было носить с помочами, а у меня не было ни их самих, ни опыта обращения с сонами. Возьму, да. Головной убор». И вновь я не сразу нашелся с ответом. Сорить деньгами не хотелось, но моя панама к костюму нисколько не подходила, а о старой гимназийской фурашке и вспоминать не стоило. Не то, все не то. Кепка, пожалуй. Фуражки я отмел сразу, в шляпе был бы смешон, а вот кепка должна была придать вид залихватский и отчасти даже хулиганистый. Благо, даже выбирать из представленных образцов не пришлось. Это сделал продавец, отыскав головной убор, пошитый из материала той же расцветки, что и костюм. И да, кепка понравилась. Точнее, понравилось, как выгляжу в ней, когда посмотрелся в зеркало. А вот что не понравилось, так это озвученная итоговая сумма. Запросили с меня за все про все, ни много ни мало, 395 рублей. Покривился мысленно, но виду не подал, извлек из кармана стопку банкнот, отсчитал требуемую сумму, заодно договорился о том, чтобы перешили еще и летние прогулочные штаны с рубахой пола, внес пятерку задатка. Форму я убрал весь мешок, вышел на улицу уже в костюме, предварительно убив минут пять на попытке совладать с подтяжками. Справился в итоге с помощью продавца, тот отрегулировал все как надо, помог стянуть на спине и застегнуть все пуговки на креплениях, а после порекомендовал не пренебрегать жилеткой, дабы случайно не фропировать видом помочей почтенную публику. «Советую сразу пошить вторую пару брюк», — сказал он напоследок. Поблагодарив его за совет, я покинул лавку и двинулся по улочке, параллельной той, на которой располагалась комендатура, чтобы вскоре отыскать комиссионный магазинчик, где в том числе торговали и обувью. Армейские ботинки в сочетании с костюмом смотрелись очень уж топорно, требовалось что-то более изящное и модное, но при этом и функциональное, и не ношенное, точнее, без явных следов износа. Лавку эту, как и предыдущее заведение, подсказал Василь. На него я и сослался». Хозяин насчет предпочтений и размера справляться не стал, сразу принялся рыться под прилавком. И после недолгой возни выставил на прилавок черные полуботинки с закрытой шнуровкой. Вполне классический на вид, но с закругленными носками, что отчасти придавало им небрежно спортивный вид. Только взял их и сразу уловил запах свежей кожи. Новенькие, неношенные. И пусть это были не лакированные туфли или столь обожаемые потажными модниками двухцветные корреспонденты, несомненным был и тот факт, что запросят с меня никак не меньше полутора сотен, а я столь серьезную трату позволить себе, пожалуй, не мог. «Девяносто за пару!» – Проскрипел простуженным голосом плюгавый скупщик всего и вся, трубно высморкался в замызганный носовой платок и добавил «Полуброги! Последний писк моды!» Так оно и было. За недельную поездку по железной дороге я успел проглядеть все модные журналы Лии, и там это название встречалось не раз и не два, обычно в связи с каким-то айлским принцем. Но 90 рублей за пару я придирчиво изучил подошвы и швы, помял кожу, озадаченно взглянул на обувщика. «Серьезно?» «Я похож на шутника?» – прогундосил тот в ответ. «Так берешь или нет?» Наверное, стоило поинтересоваться причиной столь подозрительной дешевизны, но я промолчал, решив справиться на этот счет у Василия. Впрочем, и вот так сразу за деньгами не полез. Для начала принялся расшнуровывать собственные ботинки. Сначала примерю. «Примеряй, не примеряй! Единственная пара осталась. Специально для тебя придержать попросили». Оборотистости Василия оставалось только позавидовать. Но я заморочить себе голову не дал, переобулся и прошелся вдоль прилавка. Как это обычно и бывает с новыми ботинками, те немного давили, но пальцы в носок не упирались, да и колодка не ощущалась чрезмерно узкой. Просто новая, неразношенная обувь. Новая! Дальше я терпения продавца испытывать не стал и выложил на прилавок 9 червонцев, а после стребовал пару газетных листов, в которые завернул свои ботинки, прежде чем уложить их к форме в мешок. Ну все, к празднованию Нового Года готов. Хотелось петь и танцевать, настроение не портил даже грядущий конфликт с Малинским. Плевать я на него хотел, на все плевать. Сегодня я встречаю Новый Год с Ниной. Перед поездкой в сверхджоуль пришлось заскочить в казарму, и на этот раз Василь оказался в комнате. Он стоял перед зеркалом и брился, не прекратил избавляться от щетины при моем появлении, только расплылся в широченной улыбке. «Ну, Петя, ты дал! У Борчука разве что дым из ушей не валил!» «Перебесится!» — отмахнулся я с показной беспечностью. «Но я точно знал, нет, не перебесится, и мой сосед полагал ровно так же». «Боря молодым все уши прожужжал, как тебя строить будут, а ты их так обломал. Вот меньше всего меня Борины проблемы волнуют». «А это не Борины проблемы. Учти, Федя этого так не оставит, иначе молодые бояться перестанут». Я пожал плечами. «Поживем, увидим», — развесил форму и спросил. «А чего на учебу не в полном составе ходили? Остальные где?» «В полном? Как не в полном?» — удивился Василь. А, ты просто не писал давно. Вот они в курсе, что теперь у нас учебный взвод. Псы и Макс, это которые седьмого витка, теперь заместители командиров в других отделениях. Еще женское отделение сделали. Там Машка, медник, замком. Да иди ты, удивился я. Она ж тупая! «Сам удивляюсь, такое впечатление недалекой просто прикидывалось», — покачал головой мой сосед по комнате. «А еще поговаривают, перед назначением с кем-то из руководства долгую беседу имела». И он многозначительно добавил. «Очень долгую, на всю ночь. И теперь не она за Федей бегает, а наоборот». Я озадаченно хмыкнул, а потом прищёлкнул пальцами. «Слушай, а почему тебя не назначили?» Сказал и сообразил, что взначай ткнул в больное место, но Василь пренебрежительно фыркнул. «Очень надо, у меня другие планы. Заранее говорить ничего не буду, чтоб не сгладить, но киснуть в комендатуре не собираюсь. Есть варианты получше, знаешь ли». Приставать с расспросами я не стал и указал на ботинки. «Гляди, какую красоту взял, всего за 90! Транжира! Да они полторы сотни точно стоят!» Василь смерил мою обновку оценивающим взглядом и покачал головой. Не, им сотня красная цена. Скажешь что же, самые меньшее 120. Я удивляюсь, что мне так дешево отдали. Контрабандный, может, или размер неходовой, предположил Василь, отложив бритву и принялся вытирать лицо полотенцем. Не вникал, честно говоря. Повода не было. Мне мои носить, не переносить. «Вы в город сейчас?» – спросил я. «Да, но Варька еще полчаса точно прихорашиваться будет. Тогда побегу». «С наступающим!» «С наступающим, Петя!» Пока шел до трамвайной остановки, слегка продрог и в очередной раз пожалел о летной кожаной куртке. Но не в плаще же на праздник идти, несерьезно. Только бы к вечеру еще сильнее не похолодало, а то так и простыть недолго. Мелькнула мысль навестить льва, но уже не успевал по времени, решил ехать прямиком на Народную площадь. Ничего, ко льву завтра загляну. До самого вечера буду свободен, как ветер. Вот и проведаю. Только подумал о ветре и тут же студеным порывом до костей пробрала. Ладно, хоть еще трамвай сразу подъехал. Заскочил в него и с облегчением перевел дух. Затем огляделся и решил, что знабит меня то ли с непривычки, то ли и вовсе нервозность сказывается. Из пассажиров в куртках и пальто было лишь несколько человек. В основном все ограничились пиджаками, разве что многие поддели под них пуловеры». Среди прохожих та же картина, да и барышни красовались в кофтах, жакетах и шерстяных чулках, в плащах – единицы. Сойдя на привокзальной площади, я первым делом посетил главпочтамт, отбил домой короткую телеграмму и отправил новогоднюю открытку, а еще сделал почтовый перевод, переслав 100 рублей на подарки. Пусть с января снова на курсантское довольствие сяду. Серьезных трат в обозримом будущем не предвиделось. А на развлечения и походы в кафе за заначенной сотней надолго хватит, если не шиковать. Презент Нини? Этим я заботился заранее. И еще собирался купить букет, но изучил расценки в цветочных палатках и заколебался. Опять же, ну куда Нини этот веник? Весь вечер с ними таскаться придется, а то и до самого утра». Но так далеко загадывать я не стал. Забежал в парикмахерскую, постригся и побрился, а после позволил мастеру пару раз пшикнуть на себя одеколоном. Расплатился, вышел и забрался в кабинку чистильщика обуви. Когда тот надраил мои полуботинки, я встал перед витриной, поглядел на свое отражение и поправил кепку. Хорош. Нет, действительно, хорош. Будто и не Петр Линя-то, а какой-нибудь студент. Нина точно оценит. Я оглянулся на башенку вокзала с часами и обнаружил, что в сверх Джоули уже полчаса как запускают на новогоднее сборище. Вот и не стал тянуть, отправился прямиком в клуб. Взбежал по ступенькам, распахнул дверь и небрежно кивнул вахтёру. Но хмурый здоровяк отлип от стены, которую подпирал до того, и загородил дорогу. «Вход только по студенческим билетам!» Сер, что чего?» – опешил я. «Это же я, Пётр Линь! Я член клуба! Вход только по студенческим билетам!» – упрямо повторил вахтёр. Я порылся по карманам и достал карточку среднего специального энергетического училища, но этот документ здоровяка не устроил. «Нет студенческого билета? На выход!» – отрезал он. «У меня внутри все так и перевернулось, а от обиды и вселенской несправедливости защипало глаза, но на попятную я идти не собирался. Но уж нет, только не сегодня. Сейчас я тебе покажу студенческий билет».